Глава шестая. Ада. Отбрасываю одеяло и быстро сажусь на кровати, тру лицо руками и осматриваюсь по сторонам. Одна. Мирон. Он вчера приходил на самом деле, или это меня от нового препарата приглючило? А может, просто сон? В комнате ни одного свидетельства того, что Мирон на самом деле здесь был. Спускаю ноги на прохладный пол и инстинктивно ёжусь нужной тапки хотя покупать их ради того, чтобы поносить несколько дней, смысла нет. Голова кружится от легкого голода, горлу подступает тошнота и холодный пот обливает все тело. Нужно выпить таблетки. Медленно натягиваю халат, тут же валяющийся на кровати, и направляюсь в ванну. Вытряхиваю из пузырька пару капсул на ладонь и смотрю на свое унылое отражение в зеркале. Так хотела его снова увидеть, что сама себе придумала? Какая же ты жалкая, Ада! Криво усмехаюсь своему отражению и забрасываю капсулы в рот, с трудом проглатываю. Цепляюсь руками за край раковины и размеренно дышу, пока не ощущаю облегчение. Капсулы быстро растворяются и начинают действовать, не зря такие дорогие. Медленно принимаю душ опять залипая на своей нехитрой, рутинной медитации. Вот я провожу ладонями по коже, она мокрая и нежная, вода падает сверху и смывает все напряжение. Мне не больно, и я счастлива. Впереди целый день, еще один. Высушиваю волосы феном и надеваю удобный комплект спортивного белья. Сверху привычная майка и джинсы, на ноги – кроссовки». Из окна в комнату проникает утренний слепящий свет, обещая безоблачный день. Что еще для счастья надо? Желудок сводит в голодном спазме. Надо бы спуститься вниз и плотно перекусить. Не хватало только упасть где-нибудь в голодный обморок. Беру со стола телефон и на всякий случай пролистываю входящие. Палец застревает на последнем номере. Рассматривают длинный набор цифр с кодом другой страны, значит, это было по-настоящему. Как они сказали, мы готовы взять вас в обновленную программу по исследованию дефектных генов и с удовольствием будем рады видеть вас осенью, что вчера, что сегодня хочется плакать. Вот так и упускаются шансы, иногда единственные в жизни. До осени я не протяну, о чем честно их предупредила». Надо забыть. Вдох, выдох. На улице солнышко. Я схожу поесть и уеду гулять по центральному ботаническому саду. Обязательно сниму обувь и похожу босиком. Я так давно об этом мечтала. Забрасываю в карман пузырек с обезболивающим на всякий случай и бреду по коридору, проходя мимо парада «Человеческого падения». Шлюха Танька вернулась с ночной смены, похоже, совсем ушатанная, зато бухая и с улыбкой. Вот так и надо относиться к работе. «А, да, хочешь затянуться?» Наркоша из соседней квартиры тянет косяк с травой. Болезненно худой, заспанный опухшей, тоже приводит себя в порядок препаратами, как я час назад. «Давай!» Перехватываю скрутку, сразу глубоко затягиваюсь и задерживаю дыхание. Едкий дым опыляет легкие и шустро проникает в кровеносную систему. Эндорфины заполняют каждую клеточку мозга, и уголки губ ползут вверх. «Люблю встречать тебя по утрам, Эдик!» – выдыхаю дым через нос. «Что за мужик вчера приходил?» – «Упакованный!» Парень заинтересованно смотрит на меня, пока я делаю еще одну затяжку. Значит, на самом деле приходил. Не привиделось. Пальцы с косяком начинают подрагивать. Хотел время мое купить, а я подарила. Даже смешно. Через сколько он ушел, когда я уснула? Что делал? Вряд ли надолго задержался. В моей коморке заняться особенно нечем. Даже чай, как Мирон успел убедиться, выпить не получится. Знакомый старой жизни, возвращаю Эдику косяк, где еще осталось на одну затяжку, и пожимаю плечами. хорошая у тебя жизнь была, адка. Мужики непростые. Он щурится и присасывается к косяку. Скотина Эдик, ему бы со всего поиметь выгоду. Были, да, сплыли. Прохожу мимо него в сторону лестницы. Теперь я одна из вас, голь и босота. Сбегаю по лестнице и приземляюсь в кафе. По привычке заказываю творожную запеканку с изюмом и вишневый компот. Обожала все это в детстве. Мирон, наверное, уже не появится. Скорее всего, понял, что сглупил и ушел. Зачем я ему сейчас, да еще такая? Смотрю на свое отражение в зеркальной витрине кафе и отвожу глаза. От былой ады не осталось ничего. Даже блеск в глазах давно пропал. Официантка ставит передо мной заказ, и я беру в руки вилку, медленно отрезаю кусочек и вкладываю в рот жую. На вкус как трава. Вздыхаю, но все равно доедаю и запиваю таким же безвкусным компотом. Вкус и запах исчезли еще полгода назад, Так что теперь у меня наслаждение едой чисто эстетическое.